Глава вторая. В заднем отсеке автофургона не было окон. В полумраке светились крохотные разноцветные точки красные, синие, зелёные, белые индикаторы аппаратуры для электронного наблюдения. Экраны двух дисплеев заливали помещение зелёным полусветом. Сидящему в отсеке казалось, что он находится внутри подводной лодки. Роберт Докота в бежевых брюках, бордовом свитере и туфлях для спортивной ходьбы сидел на вращающемся стуле возле двух экранов. Ногой он отбивал ритм, правой рукой самозабвенно дирижировал невидимым оркестром. На бобби были стерео-наушники, возле губ маленький микрофончик. Он слушал классическую джазовую композицию Каунта Бейси. Jump в час ночи. 6 1/2 минут блаженства. Вот пианист Джас Тейси подхватил рефрен, вот трубач Гарри Джеймс начал своё блистательное соло, за которым следует самый знаменитый финал в истории свинга. Бобби совсем растворился в музыке, однако при этом он глаз не сводил с дисплея. Правый был с помощью коротковолновой связи подключён к компьютерной системе корпорации Decadyne, перед зданием которой и стоял автофургон. На дисплее было видно, чем занимается в этом здании в час ночи Том Расмуссон. А занимался он тёмными делишками. Дело в том, что Расмуссон добрался до файлов группы по разработке программного обеспечения создавшую новую сверхсовершенную программу обработки текстов под названием Кудесник. Правда, у компьютерной твердыни Декадайна тоже были свои разводные мосты, рвы и крепостные валы. Файлы Кудесника надёжно защищены кодами Но Расмуссон был докой по части защиты данных. Взять любой электронный бастион для него плёвое дело. Если бы Кудесник разрабатывался не на внутренней компьютерной системе Декдайна, отрезанной от окружающего мира, Расмуссон пробился бы к файлам с помощью модема или телефонной связи. Самое удивительное, что он уже 5 недель работал в Декдайне ночным сторожем. На работу он устроился по поддельным документам. Фальшивка оказалась очень искусная, сразу не распознать. Сегодня Расмсуну удалось преодолеть последнее препятствие. Ещё немного, и он выйдет из здания с пачкой флоппи-дисков, за которые конкуренты охотно выложат кругленькую сумму. Джамп в час ночи закончился. Стоп музыка, скомандовал Бобби в микрофон. Получив акустический сигнал, проигрыватель отключился, и теперь Бобби мог переговариваться по той же связи с Джулией, своей женой и компаньоном. Как ты там, малышка? Джулия вела наблюдение из машины в конце автостоянки за зданием корпорации. Музыку она слушала вместе с мужем. Трамбон чудо, вздохнула она. Да, Вернан Браун на этом концерте Карнеги Холл показал класс. А как тебе Крупа на ударных? Нектар для слуха. А уж возбуждает. Так бы и нырнула с тобой в постель. Мне не до постели, бессонница. И потом ты забыла, что мы сейчас частные детективы. Мне куда больше нравится роль любимой женщины. А как же хлеб насущный? На одну любовь не проживёшь. Я тебе заплачу. Ишь ты, и много. Но в пересчёте на хлеб насучный полбатона. Да я стою целого батона. Вообще-то тебе настоящая цена батон два рогалика и булочка из-за трубы. Бобби любил её красивый грудной голос, перед которым не устоит ни один мужчина. В наушниках он звучал прямо как ангельское воркование. Живя она в 30-е, 40-е годы, эпоху биг-бэндов, из неё вышла бы отличная джазовая певица. Конечно, если бы у неё ещё был слух. Пританцовывает она что надо, а вот поёт так, что уши вянут. Когда слушая старые записи Маргарет Уайтинг, сестёр Эндрюс, Ромари Клуни или Марион Хатон. Джули начинала подпевать, Бобби выскакивал из комнаты. Он слишком любил музыку. Что там Расмуссен подделывает? спросила Джули. Бобби взглянул на левый дисплей, подключённый камерам внутреннего наблюдения в здании корпорации. Расмуссен думал, что ему удалось вывести камеры из строя, но он ошибался. За ним следили уже не одну неделю. Все его махинации записывались на видеоплёнку. Томми торчит у терминала в кабинете Джорджа Акройда. Акройд был директором проекта Кудесник. Бобби перевёл взгляд на другой дисплей, подключённый к компьютеру Акройда, и добавил. Только что переписал последний файл Кудесника на свою дискету. Расмуссон выключил компьютер в кабинете Акройда. Правый дисплей вот сики автофургона погас. Есть, сказал Бобби. Теперь кудесник у него в кармане. Гад ползучий. Вот небо и старжествует. Бобби склонился к левому дисплею и внимательно рассматривал чёрно-белое изображение Расмуссона у компьютера. Похоже, улыбается, сообщил он. Скоро ему будет не до улыбочек. Хочешь, Пари предложил Бобби. Как по-твоему, что он станет делать дальше? Дождётся конца дежурства и приспокойно уйдёт или смоется прямо сейчас? Сейчас или чуть позже? Побоится, что его застукают с флоппи-дисками? А сейчас тишь да гладь. Пари не получится. Я тоже так думаю. Человек на экране монитора зашевелился, но с кресла не встал. Он только устало откинулся на спинку, зевнул и протёр глаза. Отдыхает, собирается силами, рассказывал Бобби. Давай-ка ещё послушаем музыку, пока он прохлаждается. И правда, согласился Бобби и скомандовал: "Музыка". Зазвучала пьеса Глена Миллера в ударе. В сумрачном кабинете Окройда Том Размуссон встал, опять двигнул, потянулся и направился к большому окну, выходившему на Майклсон Драйв, улицу, где стоял автофургон Бобби. Если бы Бобби перебрался в кабину водителя, он мог бы полюбоваться на тёмный силуэт в окне, за которым горит настольная лампа. Это Размуссон смотрел на ночной город, но Бобби остался на месте. Ему и на мониторе всё хорошо видно. В наушниках по-прежнему звучала мелодия Глена Миллера Знаменитое место. Оркестр снова и снова повторяет одну и ту же фразу, всё тише, тише, почти совсем затихает, и вдруг грянув во всю мощь, начинает пьесу Заново. Расмусен отвернулся от окна и бросил взгляд на камеру под потолком. Он глядел прямо в глаза Бобби, как будто чувствовал слежку. Ухмыльнувшись, он двинулся к камере. "Стоп музыка", сказал Бобби. Оркестр Миллера моментально замолк. "Что он задумал?", удивился Бобби. "Что-нибудь серьёзное?", спросила Джули. Расмюссен с той же ухмылочкой остановился прямо перед камерой. Он достал из кармана листок бумаги. Развернул его и поднёс к объективу. На бумаге за главными буквами было напечатано: "Пока, придурок". "Да, дело серьёзное", пробормотал Бобби. "Очень что-то не пойму". И тут же понял, да, очень. В ночи загремели выстрелы. Бобби расслышал их даже в наушниках. Стенки фургона были пробиты бронебойными пулями. Бобби крикнул Джулию, услышав в наушниках стрельбу. "Сматывайся, малышка. Гони", заорал Бобби. Он сорвал наушники, бросился на взничь и вжался в пол.